Глава 24. Планы по спасению. Незаметно в гостях у бабы Нины провели не меньше полутора часов. На улице совсем смеркалось. По наитию доброй женщины взяли направление на гостиные дома. Благо стояли они неподалеку друг от друга, только на разных улицах. В некоторой растерянности остановились на перекрестке. Пары разбили очевидные. Кир с Павелевсой, Зар с Биланой. Но вот какой паре, какому гостиному дому идти, решить не могли. В конце концов, слово взяла Повелевса. «Ну что мы спорим? Зар, вот тебя в какую сторону тянет?» «В какую-в какую? Не знаю, мне все равно!» Но вот мальчик запнулся. Его нос окоснулся далекий, но такой ароматный запах. Не обосновав причину выбора, Зар таки принял решение. «Хотя, не знаю, как вы...» «Я бы выбрал вон ту!» Он махнул рукой в сторону, откуда исходил манящий аромат пищи. «Хорошо», согласилась девочка. «Ну вот, вопрос решен. И делиться между собой не надо. Все идем, куда указал Зарубик». Все с недоумением посмотрели на подругу. Как они сами не догадались положиться на Зара. Максимум, что им надо было узнать, это направление движения. А дальше Зарубик вырулит. Вопреки ожиданиям, что Зар приведет всех к определенному гостиному дому, не подтвердилось. Мальчик, даже не глянув на обустроенный коттеджик и уютный двор на его территории, прочапал мимо. О чем сейчас думал Зарубик, находясь в роли Ивана Сусанина, никто не знал. По всем описаниям, друзья миновали и те дома, хозяева которых частным образом сдавали приезжим комнаты. А Зар все чесал дальше. Проселочная дорога вывела наших друзей к крайней деревне. Перед ними темными очертаниями выделялись три дома, позади которых за небольшим пустырем чернела беспросветная полоса леса. Вот тут, уже без наводки Зара, все четверо остановились в полной уверенности. Предстанище Гаргоны и ее подопечных шестерок совсем близко. Осталось лишь определить, в каком именно доме что, в общем-то, сделать было совсем несложно. Спустя еще пару шагов ребят просто окружила тяжелая давящая энергетическая волна. Настроив себя на местность, нужный им дом с легкостью определился. Дом крайне справа ничем не отличался от остальных, за исключением, наверное, огромного желания к нему не приближаться. Пропустив через себя угнетающую волну, Друзья направились к обнаруженной цели. Как и предполагалось, ни лая сторожевой собаки, ни крика гулящих кошек, ни ночного птичьего щебета и даже ни шороха вездесущих мышей, только темнеющие черными провалами окна. Этот уголок деревни словно вымер, но только на первый взгляд. Помни неудачные проникновение в коттедж горгоны в образе крыса, когда при пересечении границы она даже в зверином виде уловила присутствие чужака. Перед тем, как пересечь энергетическую защиту, наша четверка приняла состояние невидимости. И как только защитная граница осталась позади, прогнивший деревянный завалившийся набок забор, как по волшебству превратился в добротное металлическое заграждение. А преодолев его, Друзей ослепило довольно яркое освещение окон крепкого пятистенного дома. Далеко не развалюхи, как он казался издалека. Ребята приблизились к дому. Несмотря на то, что шестерки довольно громко разговаривали друг с другом, явно выгораживая себя перед горгоной, о чем они говорили, с улицы слышно не было. Шумоизоляцией дом обладал хорошей. «Так или иначе, не в комнате!» где находилась Гаргона со своими спорящими подопечными, ни в другой мальчика не было. Ребята обошли дом, осмотрели его со всех сторон. Присутствие Николая нигде не ощущалось. «Интересное дело!» Первым мысленно нарушил тишину Зарубик. «В поезде похищенных ребят держали прямо при себе, в купе. А тут тишина. Я его даже не чувствую, не слышу. Может быть, Помимо этого места у горгона есть еще одно, где она держит пленных, — рассуждал мальчик. Оспаривать мысли Зара не стали. Ну вот. Допустим, Зар, ты прав. Но об этом мы узнаем только, когда проникнем внутрь дома и убедимся в этом воочию. Давайте рассуждать логично. Если при таком бурном споре шестерок до нас не доходит ни единого звука, то, возможно, по той же причине мы не можем почувствовать и присутствие Коляна. Выдвинул Кирилл свои предположения. Наверняка дело рук Гаргоны. Но тогда почему его нигде не видно? Это был нетерпеливый Зар. Вот проникнем в дом, тогда и узнаем. Примирительно сказала Билана. Сказано, сделано. Настроив все внимание на Гаргону, решили войти в дом со стороны двора. В бревенчатой стене появились головы детей, но если головы Кира, Биланы и Повелевцы находились, какая над скамьей с ведром, какая под вешалкой или просто в свободном пространстве стены, то именно голова Зара оказалась над столом, заложенным с припасами. Увидев это, глаза мальчика загорелись, но в голове тут же прозвучало «Даже не думай!» Более чем серьезным тоном остановила мыслительный процесс друга Белана. «Да я ничего!» – попытался оправдаться Зарубик. «Вот и двигай давай, не тормози!» – приказала девочка. «Как скажешь, Биланочка!» Если трое ребят уже находились в коридоре небольших сеней, то Зар в это время медленно проходил сквозь кухонный стол. Наконец-то и он очутился рядом с друзьями. В руке его вроде как мелькнул кусок хлеба с какой-то нарезкой. Но бутерброд настолько молниеносно исчез во рту, словно его и не было. Остальным только и осталось, что сделать вид, будто они ничего не заметили. Ощущения на территории дома разительно отличались от уличных. Друзья сконцентрировались. Создалось впечатление, словно у них вновь открылись чувства и слух. И первое, что они ощутили, Такую волну страха и беспомощности, что даже безудержный голод Зара ушел на второй план. И чувства эти исходили из второй дальней комнаты дома, из чего ребята сделали вывод – освобождение мальчика несколько усложняется. Друзья осмотрелись. Сени делились на две половины. Вторая была небольшим чуланчиком. Сеня и чуланчик разделяла хлипкая дверка на крючке. Пока осматривались, в доме ни с того ни сего послышались голоса. «Ну что за напасть такая? Опять очухался!» Услышали дети голос одного из шестерок. «Успокойся! Просто парень обладает неслабыми силами. А это, в связи с последними событиями, темному владыке очень даже не помешает. Или, быть может, вы не хотите получить благодарность от владыки?» На это безропотным прихвостным ответить было нечего. Пока Горгона укоряла своих подопечных, наши друзья в непонятках переглядывались. Они не могли понять, в чем дело. Но, не зная дальнейших действий захватчиков, решили предусмотрительно скрыться с глаз долой. Не касаясь крючка на двери, друзья мягко просочились сквозь нее в чуланчик и уже оттуда услышали. «Вот тот же!» «Идите, успокойте его, а утром, перед тем, как трогаться по следующему адресу, я еще с ним поработаю. Иначе от частого применения своих способностей на его мозговую деятельность, боюсь, он не будет интересен владыке». Даже не думая спорить с хозяйкой, пара прислужников сорвалась с места исполнять приказ. Но не в соседнюю комнату. Буквально через несколько секунд входная дверь распахнулась и в сенях оказались двое мужчин-мертвяков. «И как вы думаете, куда они направились?» «Да, именно в чуланчик!» Звякнул и безвольно повис снятый крючок. На этот раз пришла очередь распахнуться маленькой хлюпкой дверце, разъединяющей сени и чуланчик. Тихо щелкнул выключатель. Тесное пространство осветила тусклая лампочка. Чуланчик был забит всякой всячиной. Первое, что бросалось в глаза, это кровать, заваленная вместо матраса старыми шубами, телогрейками, покрытая лоскутным старинным самодельным покрывалом. Далее внимание пускалось вдоль стен. Они также были завешены различной одеждой, причем как вполне современной, так и ушедшей в прошлое. Телогрейки, ватные подштаники в сочетании с довольно модными куртками, джинсами – Правда, потерявшие товарный вид из-за потертостей. Бейсболками все это плотно висело на толстенных, вбитых в бревна гвоздях. Пол, по примеру стен, оказался заставленным различной обувью, от валенок с калошами и керзовых сапог до разбитых, когда-то модных кроссовок. Двое мужчин прошли вглубь заваленного чуланчика. Один остался в центре, прямо под низко висящей на проволоке лампочки. Второй направился в один из углов, где кроме обувки удобно устроился ящик. Свет лампочки с помощью первого мужчины направился как раз в тот самый угол. Второй, перебирая содержимое, начал там что-то усердно искать. В конце концов не выдержал и просто-напросто вывалил все барахло на пыльный пол. Но вот нашел, что искал. Свернутый кусок бечевки. Подхватил его, подкинул в руке и направился на выход. Лампочка, покачиваясь, вернулась на свое место, а в чуланчике вновь воцарилась темнота и тишина. Но ненадолго. Вскоре вдоль стен зашуршало. Из безмерных высоченных керзовых сапог показалась одна, потом вторая босая нога. А затем из-за висячего над сапогами проевшего молю пальто выступил хозяин ног, Зарубик. Следом за ним щели между кроватью и бревенчатой стеной заваленные покрывалом, вылезла Билана. Из-под самой кровати, отплевываясь от пыли и стаскивая себя паутину, Кирилл, и возле стенки, которая распахнулась дверь и тем самым временно прикрыла собой, нежива-немертва стояла Повелевса. «Вроде невидимость — наш конек, и мы уже находимся в этом состоянии. Но когда вот так приходится сталкиваться лицом к лицу с противником, чувствуешь себя... Пока еще не совсем уверена, прошептал Зарубик. Так и кажется, что проколешься. Так-то да, согласился Кир. Так или иначе, надо преодолевать наш страх. Мы же можем, напутственно произнесла повелевшая. Как только, так сразу, пообещал Зар. А теперь? А теперь ч -ч -ч, Думаю, самое время проникнуть в соседнюю комнату. Остановил друга Кирилл. «Именно это я и хотел сказать!» Вставил за рубик. Дальнейшие разговоры были лишними. Поэтому, не теряя ни минуты, они начали действовать. К стене, через которую начали проход наши друзья, была представлена старинная резная кровать на довольно высоких ножках. В нее упиралась самая настоящая русская печь. А недалеко от печи откинутая крышка погребка, и уводящие вглубь ступеней. Ребята быстро разделились. Зар и Билана остались под кроватью. Кир и Павелевса быстрее некуда переметнулись на палате печи и там замерли. Сверху было хорошо видно, хоть и тускло освещенный спуск вниз, по которому передвигались тени мужчин. «Может быть, вырубим мертвяков? Коляна вытащим? Дверь запрем и ноги!» предложил Зарубик. В это время из подвала раздавались звуки борьбы, правда, недолгой. Несколько приглушенных ударов и злобных мужских голосов. Затем все стихло. «Не нужно никого врубать!» Кирилл бесшумно соскочил с палати прямиком к откинутой крышке погреба. Рядом с засовом валялся тяжелый навесной замок со связкой ключей. Быстро перебрав их, мальчик отсоединил один и вновь оказался рядом с повелевсой. «У нас будет целая ночь, чтобы подальше убраться от этого места. В обратном случае Горгона заметит долгое отсутствие своих подопечных!» Прошло буквально пару минут, как по ступеням зашуршали шаги, а затем замаячили ломаные тени. Свет потух, после чего поочередно на пол ступили хозяева теней, пара мертвяков. Один прикрыл люк, второй накинул засов и на него уже повесил замок. О пропаже ключа никто из них не спохватился. За дверью соседней комнаты раздались звуки телевизора. Как тараканы из щелей повылезли друзья из углов. Не вскрывая замка, по одному они проникли сквозь люк подпола. Выключатель отыскался довольно быстро. И вот уже потускло освещенной лесенке ребята спускались вниз. Перед друзьями предстала следующая картина. На куче картошки, накрытой несколькими мешками, связанной по рукам и ногам, замотанным ртом, недвижимо лежал мальчик. Но только до того момента, пока он явно не заметил на лестнице растущие приближающиеся тени, кое-как он оторвал от мешковины голову и со глазами уставился на откуда не возьмись появившихся детей примерно его возраста. На лице появилось удивление и немой вопрос. «Кто такие? Откуда? Как?» Ведь он не слышал ни звука откидываемого люка, ни спускающихся шагов по лестнице. Узлы оказались затянуты на совесть. Поэтому, не говоря лишних слов, ребята рассыпались по подвалу. Вскоре отыскался ящик, в котором, кроме инструментов, обнаружились старые ржавые ножницы, странные заточки нож – Если ножницы были нереально тупыми, то нож вполне себе ничего. Глаза у мальчика округлились шире некуда. Незнакомцы действовали молча. Но так слажно и едино! И что было у них в нуме, паренек и предположить не мог. Однако все опасения в свой адрес прошли с первыми словами, что произнесла одна из девочек. «Тебя ведь зовут Николаем!» Мальчик утвердительно кивнул в ответ – «Мы тебе поможем!» Пока Билана говорила, одновременно с этим она ослабляла путы на затылке мальчика. Снять изо рта кляп. Зарубик умело орудовал ножом, перерезая узлы на руках и ногах. Повелевса и Кир окончательно распутывали и освобождали Николая от веревок. Наконец дело было сделано. «Как только мы покинем это место, мы все тебе объясним. А теперь быстро уходим отсюда!» «Быстро, но тихо!» – добавил Кирилл. Николай в очередной раз кивнул, но прежде чем двинуться за ребятами, метнулся в один из углов подвала. Как оказалось, там валялся отключенный телефон мальчика. Теперь уже ничто не останавливало его от побега. Он ускорился за так неожиданно вившимися спасителями. Но когда он достиг выхода, то резко остановился. Прямо на его глазах. В деревянном люке исчезала сначала одна, потом вторая нога одного из ребят. У Николая, само собой, отпала нижняя челюсть. Такое он видел только по телевизору. Причем в фантастических, мистических фильмах. Из ступора его вывел еле слышный звук отворяемого замка. После чего люк перед ним чуть приоткрылся, давая выйти пленнику на волю. Остальное дело техники – Люк на место, замок на засов, при этом не забыв его защелкнуть, как будто ничего и не было. Но вот как вывести пленника из дома, оказалась та еще задачка. Все в пятером забрались на печь, пока Николай сидел ни жив, ни мертв, друзья обсуждали создавшуюся ситуацию. То что надо выманить горгону из дома, это очевидно. Вопрос, как? — еле слышно прошептал Кирилл. — А еще вопрос в том, на что бы повелась Горгона, чтобы покинуть свое теплое гнездышко? Как бы невзначай, смотря в одну невидимую точку, продолжил рассуждение Зарубик. Пауза. И тут все трое посмотрели на друга. — Чего? — понимающий уставил Зар. О чем вы молчите? О чем я не догадываюсь? — Да ладно, правда не догадываешься? — прищурился Кир. — Ты же задал вопрос, ответ на который настолько очевиден. — Погодите, погодите, вы меня что-то совсем запутали. — Что я вообще спросил такое? — удивился Зарубик. — О, Зар, не выдержала Павелевса. — В данной ситуации единственное что, а точнее кто может выманить Гаргону и ее шестерок, это ты! уверена она хорошо запомнила тебя со школы на этот раз наступившая пауза несколько затянулась зар обдумывал предложение друзей взять огонь на себя вот он сглотнул скопившуюся во рту слюну ну как как думаю проще некуда взяла слово белана тебе всего лишь нужно помаячить перед окном ну так чтобы горгона заметил тебя как бы мельком, случайно, будто ты призрак, ей показалось. Но в любом случае она заинтересуется этим глюком, не усидит на месте. А если ты пустишь какую-нибудь мыслишку, что находишься где-то поблизости, испытываешь страх еще от одной встречи с Горконой, непонимание, как оказался в этих местах и не незнание, что делать дальше, куда деваться. «Все, все, Биланочка!» Я все понял. Выманить и увести. Это я смогу. Только Зарубичек, будь внимателен. Все-таки это Гаргона. Биланочка, я всегда внимателен. Вы сами главные, будьте на чеку. Не упустите момент, когда Коляна вывести. Второй возможности может не представиться. За нас не волнуйся. Ну давай, дружище. Кир подал руку Зару. Удачи. Словно жидкость. Прямо на глазах друзей Зарубик начал просачиваться и уходить вглубь печи. Вот на поверхности палате осталась только его голова. Увидев более чем удивленное лицо Николая, Зар подмигнул ему и исчез полностью. А спустя пару минут друзья увидели его облик в окне напротив. Тот помахал им рукой, после чего скрылся в ночи. Зар оказался один без помощи друзей. На тонком уровне он, конечно, чувствовал поддержку, но, тем не менее, принимать решение ему предстояло самому. Когда Зарубик, еле высунувшись, заглянул в окно комнаты, то увидел, что увлеченно смотрели телевизор только одни мертвяки. Прикрыв глаза, Горгона сидела в кресле, ничего вокруг не замечая и не слыша. Где она была в данный момент, оставалось загадкой. Возможно, именно сейчас она имела невидимую связь с самим темным владыкой. В связи с чем перед Заром стала первая из задач, как привлечь к себе внимание Гаргоны. Он решил воспользоваться советом Кудьера. В самом конце последних занятий по раскрытии суперинтуиции он дал ребятам дополнительный совет, как вызвать панику и страх среди врагов. Вероятнее всего, страх Горгона не ощутит. Но из медитативного состояния это должно ее вывести. Мальчик сконцентрировался. Воздействовать на шестерок было бесполезно. Оживленные Горгоной, они реагировали и подчинялись только ее командам. Поэтому всю свою силу мысли Зар направил на сознание женщины. Это искусство мальчик практиковал впервые. Его целью было нанести энергетический удар по энергетическому полю горгоны. Да не просто нанести, а заполнить все пространство, в котором находилась женщина до такой степени, чтобы она практически в нем утонула. Так сильно, как в данный момент мальчик еще ни разу не вкладывался. От усердия на лбу Зара выступили капельки пота. Его энергии настолько плотным кольцом окружила Горгону, что, казалось, в комнате можно было повесить напор. Горгона так резко распахнула глаза бусинки, что Зар аж отдернулся от окна. Последним, что он успел уловить, было... Женщина с некой нервозностью и раздражением сняла очки, провела по лицу и глазам, как бы смахивая то ли нахлынувшие на вождение, то ли что-то липкое и неприятное... Пару секунд, и очки вновь были водружены на нос. Женщина внимательно обвела комнату. Ее подопечные, ничего не подозревая, все так же увлеченно смотрели телевизор. Вокруг было все спокойно, без каких-либо изменений. Она настроилась на пленного. Поймала его страх и отчаяние. Поняла, с этим все нормально. Противный мальчишка, крепко связанный, ждет своей участи. Тогда что же могло выдернуть ее из медитации? Да с таким тяжелым осадком, будто она сама чем-то напугана. Но нет, уж этого никак не может быть. Скорее всего, она словила чужеродный страх того, кто находился где-то поблизости и не знал, что делать дальше. Гаргона повторно обвела взглядом комнату. Ее взгляд уже ускользал от окна, когда в темноте промелькнул знакомый образ – Образ промелькнул и исчез, словно его и не было. Но женщина знала, там точно кто-то был. И если этот кто-то был тем, о ком она подумала... «Быстро вся на выход!» Властным голосом приказала Горгона. «Обыскать всю округу! Здесь поблизости должен быть мальчишка! Щупленький такой, плюгавенький!» С этими словами Горгона первая вскочила с кресла и ринулась на выход. Как только троица во главе Гаргоны покинула дом, ни мишкой, ни секунды наши друзья спрыгнули с печки. Первый Кирилл. Прямо сквозь стену он оказался в синях. Никого. Только незапертая входная дверь безвольно покачивалась под воздействием ночного ветерка. На улице, включив ночное видение, Кир смог различить удаляющиеся спины Гаргоны и ее шестерок. А также мечущие из стороны в сторону тонкие, почти невидимые лучики фонариков. Дав команду девочкам, те вывели Николая на улицу. Теперь дело оставалось за малым. Скрыться с глаз долой, по дороге встретиться с Заром и продолжить путь в сторону Шайтан-озера. Запрятанные вещи на щучьем озере, к сожалению, оставались ждать своих хозяев до лучших времен. В отличие от своих преследователей, Зар продвигался не то что тихо, Он был бесшумен, как тень, как сама ночь, что властвовала в это время суток. Только панические мысли выдавали мальчика и его направление. Куда он торопился? Бежал! Подальше от этого страшного дома, где он вновь наткнулся на присутствие необъяснимой, пугающей его женщины. То ли с помощью уроков Кудьяра, то ли благодаря способности, открывшейся от света папоротника, которые, кстати говоря, еле видимыми путинками пробегали по ладони правой руки. Но Зар настолько ясно и четко читал Гаргону, словно это были его мысли. Как только ее надежда отыскать беглеца терялась, и ей казалось, что образ того наглого мальчишки всего лишь ей показался, в тех или иных кустах раздавались шуршание и даже сопение старательно убегающего человека. Но спустя минуту Вновь приходилось идти по мысленным следам, освещая путь фонарями телефонов. Когда Зарубик почувствовал, что Николая благополучно вывели из дома, он понял. Дальше уводить троицу было пустой тратой времени. Недолго думая, мальчик повернул обратно, но не навстречу с друзьями. Глава 25. Путь к Шайтан-Озеру. Николая трясло. Только сейчас, оказавшись на воле, он осознал, насколько был все это время напуган. Причем не столько переживал за себя, сколько за бабушку, которая наверняка сбилась с ног в его поиске. За родителей, которые после звонка бабушки подняли на уши всех, кого только можно. А теперь понял, что и за себя. Ведь кто были эти люди? Мужчины? С первого взгляда вроде бы обычные, но по поведению далеко необычные, не имеющие ни единого своего мнения, как бездумные животные, беспрекословно исполняющие любую волю женщины. А сама женщина? Она так вообще пугала мальчика своим заискивающим голосом, уменьшенными из очков глазами и какого-то внутреннего непонятного демонизма. А потом еще это состояние, который накатывало на него после взгляда незнакомки, из которого он, правда, выходил, но, опять же, после которого внутри оставался внутренний дискомфорт и тяжелый осадок. Первое, что пришло на ум, срочно отзвониться родителям, бабушке, что с ним все в порядке. Трясущимися руками он принялся включать телефон. Включил. И тут экран телефона прикрыла чья-то рука. Николай поднял голову и увидел, это была рука того мальчика, что выводил его и девочек из дома. «Не торопись, дружище. Твои родители еще не знают о твоем исчезновении. Бабушка не успела их оповестить. Сейчас ты должен позвонить бабушке и сказать, что действительно находишься у родителей. Почему так неожиданно? Хотя бы потому, что твоего папу вдруг вызвали на работе в командировку. В связи с чем... Ты останешься с мамой на несколько дней, после чего вновь вернешься к бабушке. Или придумай сам чего-нибудь. А бабушке, чтобы она не скучала, будешь отзваниваться? Придумывать что-то еще не пришлось. Версия Кира вполне всех устроила. Николай позвонил бабушке, подробно объяснил ей, что и как. Отключился и в полном непонимании и растерянности уставился на новых знакомых с которыми, кстати говоря, был еще не знаком. На, перекуси, вот, успокойся. В руках Николая оказался пакет с едой, а рядом, откуда не возьмись, появился довольный собой Зарубик. С Кирилла внимание тут же перескочило к Зару. О, Зар, ты не подражаем. Закатила глаза Белана. В то же время радуюсь, что с ее другом все в порядке. Да вот, успел заскочить, затариться. Тем более человеку просто необходимо пополнить силы. Ведь неизвестно вообще, когда его последний раз кормили. Да плюс стрессовое состояние располагает. Спасибо вам. Но расскажите, кто вы, откуда? Как нашли меня? Вы обещали. И куда мы сейчас направляемся? Пока Николай созванивался с бабушкой, перекидывались словами, все дальше и дальше уходили от еще одного убежища горгоны. Расскажем еще. Дорога дальней предстоит. Ты как, успокоился? Силы есть? Побыстрее двигаться?» Поинтересовался Кирилл. «Вроде как. Ноги затекшие были. Сейчас уже нормально. Тогда наша первая задача покинуть территорию деревни, а дальше через реку и... Не беспокойся, ты все узнаешь». После чего, не теряя ни минуты времени, ребята перешли на бег. Дорога шла через все Окунево, только это и спасало Николая. К этому времени на улице совсем стемнело. Если наша знаменитая четверка бежала с легкостью, обегая и преодолевая те или иные преграды, то Николай, несмотря на все свои старания, местами спотыкался, несколько отставая в темноте, но спасало его только хорошее знание дороги. Решив, что преодоленного расстояния вполне достаточно для безопасного отрыва от дома Горгоны, и, глядя на спотыкающегося Николая, решили остановиться. «Долго нам еще?» Поинтересовался мальчик, тяжело дыша. «Ну, как сказать, наша цель – шайтан озеро. Но сначала доберемся до деревни Инсис, что на другом берегу речки. Это примерно в пяти километрах от Акунева» пояснил Кирилл. «Но сейчас главное подальше оторваться от Гаргоны, что мы, в общем-то, и сделали. И пока она не обнаружила твое исчезновение, мы можем быть спокойны. Но это случится не раньше утра, а там придумаем что-нибудь. Сейчас же, раз мы обещали посвятить тебя в некоторые вопросы, спрашивай». И Николай начал спрашивать. «Сколько загадочного и непознанного услышал он от новых друзей? Да такого» о чем мог только мечтать. Научиться, побывать, увидеть, ощутить, испытать на себе лично. Расставив все точки над «и», произошедшей ситуации мальчик успокоился. Настроение нормализовалось, а во время разговора дыхание его полностью восстановилось. «А мы с ребятами переправлялись на тот берег реки вброд, но это можно сделать только во второй половине лета», пояснил Николай. «И до деревни доходили» по улицам в ближайших пролесках бродили. Правда, дальше к озеру не решались. «Ох, и легенды, слухи!» Ходят всяко разные про шайтан озера, да про дорогу к нему. Мы с друзьями на ночь друг дружке рассказывали. Аж мурашки по коже. «Интересно, что из этих россказней правда, а что ложь?» Задумчиво проговорила Павелевса. «Расскажи какую-нибудь историю, а?» Попросил Зарубик. «Какую-нибудь? Хорошо, только вкратце. Потому как уж очень мне кажется, что большая часть россказней выдумки и полет фантазий. Ну, вот, например, местные жители не раз наблюдали светящиеся то ли шары, то ли точки по расположению как раз над Шайтан-озером. Один из местных даже смог их сфотографировать». Поэтому татары из деревни Инсес называют озеро Кушей, что в переводе означает «блестящее», «свет испускающее». А еще для исследования на шайтан приезжала экспедиция. Они тоже видели сияние, но когда вышли на поиск озера, то так и не могли к нему приблизиться. Несмотря на то, что время пути до озера не более часа, выйдя из лагеря и строго сверяясь по компасу, они плутали три часа но так и не нашли водной глади. С каждым новым часом пути их беспокойство усиливалось. Тем более, что места вокруг становились совершенно дикими. В конце концов, через семь часов блужданий исследователи решили возвращаться. Они пошли обратно в лагерь и уже через двадцать минут оказались на месте. А еще вокруг ближайших деревень охотниками была обнаружена цепочка огромных следов около метров в длину. Наткнулись на них они так же неожиданно, как следы прервались. Так же считается, что в Шайтане двойное дно. Причем, если до первого дна всего лишь несколько метров, то сколько дальше до второго, истинного дна, никто толком не знает. Местные его вообще считают бездонным. «Ого! Если в Данилово мы окунулись и пережили несколько жизней, то что же нас ждет в шайтане? Меня прямо-таки распирает от любопытства. Держите меня семеро, шестер не удержат!» Зарубик находился в столь возбужденном состоянии. «Вот доберемся и узнаем, что скрывает от нас шайтан озеро». Несколько остудило пыл друга Павелевса. «А ты, раз дорогу знаешь, то веди нас, Сусанин!» Обратилась девочка к Николаю. «Дальше!» до реки Тарра шли молча. Отойдя от пережитого потрясения, Николай пришла идея включить фонарь телефона. Но спустя какое-то время ребята чуть снизили скорость, дать перевести дыхание их проводнику, который в свою очередь не переставал удивляться, каким образом его сверстники с такой легкостью могли преодолевать столь немалые расстояния и не выдыхаться. Вот мы и на месте. Но даже не знаю. Может быть, дождаться утра? Вплавь ночью. На воде фонарик телефона не включишь. Ты хорошо плаваешь? Поинтересовался Кир. Да, вполне. Тогда не в наших интересах задерживаться на берегу. Для тебя безопаснее быть подальше отсюда. Да и у нас нет желания пересекаться с Гаргоной. Ты держись нас, а уж мы тебя направим. Сказано, сделано. Поскидывав себя одежку и связав в узлы, вошли в воду. Мальчишки в одной руке, держа над головой одежду, второй гребя, ускорились вперед. Девочки, окружив Николая, не теряя и не сводя с него взгляда, направляли его. Надо отдать мальчику должное, на воде он держался очень хорошо. Несмотря на ширину реки и течение, только ближе к противоположному берегу Николай начал терять силы. Но девочки были тут как тут. Подхватив нового друга под руки, помогли преодолеть ему водную стихию. Выйдя из воды, Николай вновь стал трясти. То ли от страха утонуть, такое расстояние до ночью ему ни разу не приходилось преодолевать, то ли от холода. Видя состояние мальчика, Кира предложил. Чтобы согреться, предлагая пробежаться. Заодно и высохнем. Кира поддержали. С направлением особо не определялись. Прямо от берега вдаль уходила проселочная дорога. И дорога вполне хорошая. Для пробежки самое то. Не теряя время, быстренько оделись и вперед до деревни Инсис. Довольно скоро по правую сторону от дороги показался подлесок, а слева крыши домов. При входе в деревню остановились. Здесь решили не торопиться, осмотреться, подобрать местечко для временного пристанища. Перейдя на пеший ход, пошли вдоль деревни. Прошли одну улицу, вышли на другую, которая вывела на третью. Что поразило наших друзей, это так называемая разноперость деревни. Создавалось такое впечатление, будто деревню населяли несколько народностей. Дома и заборы были украшены всяко разными рисунками, иероглифами. На любой вкус и цвет – В большинстве своем это были татарские орнаменты. Но какие бы узоры не видели ребята, ни один дом их так и не привлек. Возможно, уточнить какую-либо информацию, попросить испить воды, но никак не довериться. И уж тем более оставить на какое-то время Николая. Обрать его с собой на шайтан озера, несмотря на его желание, исключалось. Ребята уже было отчаялись найти приют, и приняли решение углубиться в лес, поставив шалаш и там оставить нового друга, а самим делать вылазки на озеро. Уж что-что, а пропитанием они Николай смогли бы снабдить. Пока пошатались по деревушке, на улице уже начало светать. Несмотря на все еще пасмурное небо, очертание домов приобрело более четкий вид. И только благодаря этому наши друзья смогли рассмотреть почти вросший в землю домишко. С одной стороны в окружении вместо забора кустарника и молоденьких тонких стволов деревьев, с другой – пробегающей мимо небольшой речушки. Присмотревшись, ребята все-таки разглядели поваленный, прогнивший заборчик, который только и держался благодаря все тех же кустарников. Со стороны, глядя на покоцанный домик, предположительно ему можно было дать... А на самом деле, сколько лет можно было дать вросшей в землю избушки? Точного ответа на этот вопрос никто из ребят не знал. Домишко словно выплыл из тех времен, времен правления Святослава. Но ведь этого просто не могло быть. Это же когда было? Отступив от намеченного пути, с осторожностью друзья стали приближаться к загадочной лачуге. Когда подошли поближе, разглядели в зарослях высоких лопухов колодец. У дома пристройку. Оттуда раздавалось копошение, похрюкивание, кудахтание, что давало предположить, в пристройке находилась домашняя скотинка. С одного боку от домика небольшой участок земли, огородик и сад с плодоносящими деревьями и на самом берегу речки два небольших строения. Как догадались ребята, мельничка, и банька. Любопытство друзей просто зашкаливало. Зар так просто рвался вперед. Да и остальные не отставали. Отыскали заросшую калитку. Неслышно переступили на территорию избушки. Навстречу к детям никто не вышел, не встретил. Хотя, с другой стороны, а чего можно было ожидать в столь раннее время суток? Когда солнышко, которого, кстати говоря, не было видно уже какие сутки, только-только собирался бы и видеть первые лучи. «Может быть, подождем, когда хозяева проснутся?» – предложил Николай. «Что-то мне подсказывает, что хозяева уже нас ждут!» – за всех ответил Кирилл. «Поэтому вперед! Только вперед!» «Ну, хорошо!» Только и оставалось, что согласится Николаю. Но не зная, чего ожидать в домике, который ранее здесь не замечался, а он со своими деревенскими друзьями обошли эти места вдоль и поперек, первым уступил войти в дом новым друзьям. Мальчик хотел было предупредить об этом ребят, но пока до него дошла эта информация, дверь, словно почувствовав гостей, неслышно перед ними растворилась. На ребят пахнуло древним загадочным духом. Неизвестно, что ощутили на себе Кир, Билана, повелевцы и Зар, но у Николая волосы зашевелились, а, возможно, и встали дыбом. Таких жутко интригующих чувств ему не приходилось испытывать даже при ужасающих рассказнях про шайтан озера. Внутри царили полутемки. Прежде чем переступить порог дома, решили присмотреться. «Ну же!» Из глубины избушки неожиданно раздался голос. «Нехорошо на пороге-то! Раз пожаловали, проходите в дом! Проходите, да располагайтесь!» Потолкавшись в проходе, тем не менее друзья прошли внутрь. Николаю ничего не оставалось, кроме как последовать за ребятами. И только теперь хорошо осмотрелись. Обстановка более чем скромная. Домик состоял из одной лишь комнатушки в которой стояла небольшая русская печь, вдоль нее лавка, одно небольшое окошко, возле него расположился стол с еще одной лавкой. В углу деревянный табурет с кадушкой воды и ковшом, над ним двухъярусная полочка, бревенчатые стены дома и даже стенки печи были увешаны пучками трав. На столе крынка, по всей видимости, с молоком, крова хлеба, Повторного приглашения, тем более Зару, не потребовалось. Как только его тонкое обоняние уловило запах хлеба, он первым оказался внутри комнатушки. «Ну-ка, берите вторую лаву, да к столу ее! Нет ничего лучше, чем козье парное молочко с утреца!» «О!» – закатил глаза Зарубик. «Я совсем с вами не знаком, но уверен, вы волшебник!» Ответа от загадочного незнакомца не последовало. Но наши друзья четко уловили некую смешинку в его молчании. С помощью Кира и Зара лавка быстро перекочевала к столу. Также к столу приблизились и Повелевса, Белана и Николай. Только сейчас ребята разглядели хозяина лачушки. Глава 26. Беловод. То, что приветливым хозяином должен быть старец, никто из друзей не сомневался. Но какой это был старец? Не сгорбленный и тем более не дряхлый бессильный дед, а высокий, статный, конечно же, с седой бородой и такими же седыми, удлиненными волосами, убранными под бечевку. Внимательный, словно всезнающий взгляд пронзительных голубых глаз, заостренный прямой нос – сдержанная улыбка на устах, скрытых в бороде и усах. Возле ног хозяина, наполовину спрятавшись под столом, лежал огромный пес. Когда же ребята, увидев собаку, с некоторым опасением устроились на лавке, пес показал себя во всей своей красе. Но не просто показал, а, пристав, медленно в перевалочку перебазировался к двери. Что это была за порода? Никто из гостей определить не смог, Но то, что живьем от нее не ушел бы ни один нарушитель спокойствия, это было точно. Теперь дети не произносили ни слова. Они были словно загипнотизированы взглядом старца. — Что же вы, не как прищурился незнакомец, при этом разглядывая гостей. — А ты? — старец обратился непосредственно к Зару. — Не как аппетит пропал! — Зар сглотнул скопившуюся во рту слюну. «Нет, ну почему же?» Мальчик протянул руку кувшину. Уже приготовился было глотнуть молока из общей посудины, но, подумав, поинтересовался. «А где у вас посуда? Кружки там, стаканы!» Но, не дождавшись ответа, еще раз обвел комнатушку взглядом. Встал. Над кадушкой с водой к стене крепилась деревянная полка. Как раз на ней и стояла посуда. Несколько мисок и кружек. Зар подхватил стопку с кружками. Рядом протянулись чьи-то руки за мисками. Обернувшись, мальчик с радостью увидел Билану. Вдвоем они и накрыли на стол. Тут уж за дело взялись Павелевса и Кир. Девочка разливала молоко. Мальчик ломал мягкий душистый хлеб. — Хорошо у вас получается. Спорно, — отметил работу друзей незнакомец. Раз такое дело, не пора ли нам познакомиться? Как вас звать, величать?» Взяв на себя смелость, Кир представил своих друзей. Услышав имена наших героев, старец нисколько не удивился, а вот на имя Николай отреагировал с любопытством. «Николай!» Брови незнакомца поплыли вверх. «Никогда не слыхивал такого имени!» Если до этого момента мальчик сидел ни жив, ни мертв, то сейчас и вовсе голову втянул, словно его и не было. Заметив реакцию Николая, явно отличавшуюся от его друзей, старец поинтересовался. — Ну, неужели я до жути страшный? Что так напугал тебя? Ведь от того, что мне незнакомо твое имя, мое к тебе отношение не изменилось? — А какое у вас ко мне отношение? Нашел в себе смелость поинтересоваться мальчиком. «Ровная, как и всем вам, но единственное твое отличие от твоих друзей — ты меня боишься. Скажи, что именно так сильно напугало тебя? Я сам или друг мой верный?» При упоминании своей клички пёс у двери поднял лохматую мордашку и радостно завилял хвостом. Собираясь с мыслями, Николай немного помолчал. «Не вы и не собака ваша, а само место!» «Очень интересно! Объясни, раскрой секрет!» «Да нет тут никакого секрета. Просто живу я по соседству, в Акунево. Ну, не совсем живу. У бабушки каждое лето отдыхаю. Так вот, мы с ребятами частенько бывали в этой деревне и обошли мы ее вдоль и поперек. И в места эти тоже захаживали. Грибы, ягоды собирали, хотя вглубь заходить не решались. Так вот, не было здесь вашего домика». Да тем более с хозяйством. Ни блин, ни коз не было слышно. Ни лай собаки, ни кудахта, не кур, ни хрюканье порося. — Ах, вот в чем дело! — усмехнулся в бороду старец. — Всему есть свое объяснение. Вижу, вопросы у вас прямо с языка срываются. Но сначала... Сначала я хотел бы услышать вас. С чем пожаловали? И касается это вас четверых. Незнакомец указал на наших героев. «Ведь у вас нет страха ни ко мне, ни к месту!» «А чего нам бояться?» Вставил Зарубик. «Нет у вас зла никакого, и думать не думаете замышлять, и местечко очень даже приветливое!» «Вот как!» Не смог скрыть удивление старец. «Вы все больше и больше вызываете во мне любопытство! Ну уже поведайте мне вашу историю!» Только без утайки. Как на духу? — Мы все вам расскажем, — взяла слово Повелевса. — Только вы скажите, как к вам обращаться? — Ах, конечно, конечно! Как же это я? Совсем забыл. Звать величать меня Беловодом. — Беловод! — оживился Кир. — Ведь ваше имя наверняка что-то значит. — Значит! — подтвердил старец. Все с интересом ждали пояснения нового знакомца. А значит, оно из белых вод. Вот это да! Вот это удача! Радости наших друзей не было предела. Я так понимаю, в моем имени заключена какая-то загадка, хотя и не догадываюсь, какая. Но, надеюсь, после вашего рассказа все встанет на свои места, и я узнаю, Чем вам так приглянулось мое имя? Да, да, вы все поймете. Не буду тратить время на то, где нам уже пришлось побывать и откуда мы вернулись. Это отдельная история. Возможно, когда мы решим поставленную перед нами задачу, мы поведаем и о тех приключениях. А началось все с того, что в один из дней бесследно исчез наш друг Картей. Начала рассказ Павелевса ребята по очереди. Иногда, прерывая друг друга, поведали Беловоду и Николаю историю трех подруг. Собственно говоря, с чего и началась вся эта катавасия, которую подслушал Гордей. Как, сунув носы и начав собственное расследование, Кир в образе крыса чуть не лишился жизни. После чего их наставники раскрыли перед друзьями все карты и поведали, что может скрываться под так называемым интернатом кто такой темный владыка, а также, где может находиться Гордей, что для спасения друга наши герои должны отыскать Пятое озеро или Беловодье, в процессе чего обзавестись определенными знаниями и умениями. Но нарушив маршрут следования, что составили им кудесники, они нападают на след скрытой замаскированной под озеро школы, того самого интерната которого никак не могли обнаружить их худесники. Раскрывают тайну как самой школы, так и лабиринта света, вместе с этим освободив Гордея и Олесю. Рассказали про исследование, пока только трех озер, прожитой жизни и, наконец, о спасении Николая. За увлекательной историей время бежало настолько быстро и незаметно, что друзья не обращали внимания, как старец во время повествования рассказа передвигался. Изредка он поддакивал доприговаривал, приговаривал, мол, продолжайте, продолжайте, я все слышу. Сам же в это время перемещался по дому. Иногда, выходя во двор, по новой накрывал на стол. Кувшин с молоком сменился на кувшин с квасом. К блюду с хлебом добавилось блюдо с зеленью, чугунок с горячей картошкой, плошка мясной похлебки. Также Наши герои не замечали, каким интересом сверкали глаза у их нового друга Николая. Ведь ранее он слышал всего лишь малую часть их рассказа. А тут такая закрутка, такие приключения. С утреннего времени суток, когда ребята наткнулись на сторожку Беловода, часы перескочили за полдень. И только когда рассказ был закончен, все осознали, насколько они проголодались и, в общем-то, устали. Но, как оказалось, Беловод обо всем позаботился. На этот раз не только за Рубик. Все были рады вкусной, сытной пищи, предоставленной гостеприимным хозяином. «Ваш рассказ более чем заинтересовал меня!» Наконец-то заговорил Беловод. «И хочу заявить, со всей ответственностью! Ваши кудесники знают свое дело. Насчет Николая не беспокойтесь. Пока он здесь, в моих владениях, никакой горгонии!» Ее, как ты за рубик выражаешься, мертвецам его не найти. При этом старец незаметно усмехнулся в бороду. Что касается Шайтан Озера, легенд связанных с ним слишком много, и думаю, одну из них вы откроете и подтвердите. Но все это вы должны пройти сами, без чьей-либо помощи. Покажи, после ваших последних похождений, прежде чем вы отправитесь на озеро. «Вам просто необходим отдых. Ешьте, насыщайтесь. Сил вы потратили немало. Да располагайтесь на отдых. Девочкам, подружкам. И, думаю, кому-нибудь из мальчиков могу предложить печку. Ну, а остальным двоим придется ютиться на лавках. Не на пустых, конечно. Вот вам». С последними словами Беловода его пес Верный втаскивал один, затем второй, шириной лавок матрасы набитые душистым сеном. «Располагайтесь, ребятушки, а пока располагайтесь, сами можете спросить, что помимо Пятого озера и Беловодья вас интересует». По общей договоренности на печь к девочкам, как самого неприспособленного к полевым условиям, решили пустить Николая. Устраиваясь на сенях, мальчик поинтересовался. «А скажите, Беловод, Ведь деревня Инсес считается старой деревней сибирских татар с многовековой историей, корнями уходящей до кучумовские времена. И меня всегда интересовал такой вопрос, почему она настолько многогранна и колоритна? По узорам на стенах домов и заборах можно предположить, что в одной деревне проживают и соседствуют друг с другом несколько разных народностей, но при всем при этом среди местных жителей я ни разу не встретил темноволосых, узкоглазых, скуластых и смуглых лиц. Только славянские типажи. А некоторые узоры, насколько я узнал, так вообще относятся к древнеславянским временам. И, во-первых, эти времена давным-давно канули в прошлое. А, во-вторых, что общего может быть между татарами, или, как их еще раньше называли, татаро-монгольским игом и древними славянами? В доме повисла пауза. Только слышно было, как верный постукивает по полу пушистым хвостом. Наконец, беловод заговорил. «Вы, как и все современные общество, воспитанные на той истории, что вам преподавали в школах, наверняка привыкли отождествлять татар и в том числе татарское иго как узкоглазую смуглую нацию. На самом деле никакого татар-монгольского ига не было». «Как же так?» не унимался Николай. «А как же Чингисхан, его орда, нападение на Русь?» «А никто и не оспаривает существование Чингисхана!» спокойно ответил старец. «Так же, как и орды, только вы не знаете некоторых подробностей о Татарии». «Так расскажите, нам очень интересно!» «Хорошо, начнем с царя Петра Первого, который вместо лета вёл года. И в лето 7208 года от сотворения мира в Звёздном Храме издав указ, перенёс новолетие с 20 декабря на 1 января поздравлять друг друга с Новым Годом и вел новый иностранный юлианский календарь, где после 31 декабря 7208 года от сотворения мира начинал с 1 января 1700 год от рождения Христа, тем самым легко и просто украв 5508 лет истории. Но самое страшное было при христианизации, когда на Руси подверглись тотальному уничтожению памятники дохристианской письменности и культуры Древней Руси, России, Россеньи. Незаконно рожденный сын хазарки Малуши, князь Владимир, незаконно занявший киевский престол, огнем и мечом внедрял чужеродную религию. За года с 988 по 1000 было уничтожено три четверти населения Киевской Руси, после чего осталось всего 3 миллиона населения от первоначальных 12 миллионов. Высшее духовенство Беловодья, священные земли Россиянии, Руси. Россия в 1222 году от Рождества Христова приняла решение о создании специального руководящего органа для защиты старой веры, который стал называться Орден, что значило «сила света» или «светлая сила». Эта светлая сила и пришла из-за Урала в виде возмездия на русские земли, опустошенные и захваченные греками, иудеями, христианами. Данное слово «Орден» было искажено латинянами как «Орде». А писатели истории переделали на слово «Орда», и появилась Великая Орда или Монголо-татарская Ига. Монголией называли Русь иностранцы. Само название Монголия происходит от греческого слова «мегалеон», то есть «великий». В русских исторических источниках слово «монголия» не встречается, зато встречается «великая Русь». Слово «ига» означает «порядок». Отсюда имя Игорь, хранитель порядка. Тать – это враг, то есть татарин – это враг ариец. А кому ариец мог быть врагом? Мог ли он быть врагом русичем, то есть своим собратьям породам? расы великой. Единственное, кому он был врагом, так это тем, то эти рода хотел поработить. Вот потому они и пишут в своей истории, что на Русь пошла Великая Орда, или, иными словами, монголо-татары, великие враги-арийцы, не принявшие христианство. А они с востока Россении, точнее, из Сибири, который в те времена от Урала до Тихого океана и от Студионного океана до центральной Индии называлась Тархтария. Земля, которой покровительствуют боги, сын и дочь Перуна, брат с сестрой Тарх, прозванный Дождь-богом, и его младшая сестренка Тара. Позднее Тархтария стала Тартарией, а библейский народ с трудом выговаривающим букву «Р», называл ее татарией. Теперь становится понятно, что слова «татария» и «татарин» никакого отношения к современным татарам не имело до тех пор, пока после революции 1917 года историки библейской национальности не решили сфальсифицировать след монголо-татарского ига, чтобы очередным обманом подмены понятий, подтвердить свою вымышленную историю о нашествии на Русь никогда не существующего врага и отвести от себя подозрения, как о враге реальном. Этот план, объявить кого-то бывшим врагом, они осуществляли около полутора десятков лет и завершил его некий Лазар Моисеевич Каганович В 1935 году, объявив татарами Несколько народов – волжских болгар или булгар, крещенов, йогуров, а также сибирцев. Так была произведена еще одна подмена и названий. «Но для чего все это?» – поинтересовалась Павелевса. «Для чего было так искривлять нашу историю?» «Все очень просто. Версия истории русского народа была окончательно оформлена» в XVIII-XIX веке и писалось в строгом соответствии с библейской картиной мира. Мол, есть самый древний, богоизбранный народ, евреи. А русские были до христианизации греками, дикими язычниками, неспособными на самостоятельность, что их удел – пьянство и покорность. И даже письменность дали русским греческие монахи Кирилл и Мефодий. На самом деле полуграмотные Кирилл и Мефодий сократили славянскую буквицу с 49 букв до 44. Причем четырем буквам из оставшихся дали греческие названия, в которых нет таких звуковых образов. Уничтожению подверглись именно те буквы и старые буквицы, которым не нашлось соответствия в греческом языке. Но самое интересное – что греческий язык построен на основе упрощенного финикийского языка. А финикийский – на основе скифского. А скифский – это наш славянский, так как скифы – это одно из славянских племен. А поскольку числа наши предки писали буквицами, то и письменность наша, как минимум, существует уже более 7500 лет. Но теперь настало время света. Эпоха волка. Как бы ни старались, исчезают темные времена. Пора открыть глаза на знания и веру предков. Нужно возвращать мощь и былую славу наших предков. Пользуясь благами новой эпохи, каждый имеет полное право свободно изучать и исповедовать свою исконную веру православных славянских народов. После того, как старец закончил рассказ, повисла тишина, которую нарушил Кирилл. «Скажите, беловод, вы упоминали о высшем духовенстве беловодия. Что вы можете сказать о беловодии? Ведь вы знаете, как его найти. Расскажите нам! Со слов наших кудесников, именно там нам помогут приобрести умение телепортироваться». Я ждал этого вопроса, ведас. Вам наверняка известно, что на Руси с древних времен говорили о некой стране блаженства и счастья, которую называли беловодием. Они и сейчас вон сколько говорят, все найти пытаются. Так вот, продолжил старец, древние астрономы дохристианской Руси не сомневались в существовании в нашей системе 27 планет. Вокруг Ирила Солнца три пояса планет. Мы живем в первом поясе. В каждом из поясов существует по девять земель. Отсюда и выражение «три девять земель». Это три, помноженные на девять. То есть герои сказок отправлялись не куда-нибудь, а за пределы Солнечной системы. Древние славяне знали, что звезды – это карта. По старинному преданию – Существует поверье, что когда-нибудь соберутся дети, в сердцах которых карта пути домой. Старец с прищуром посмотрел на четверых наших героев, но вот продолжил. «А где этот дом?» – спросите вы. «А дом этот в Занебесье, – отвечу я вам, – среди богов, потому что мы – потомки богов, по древнему преданию». Потерявшиеся дети на земле должны найти друг друга и соединиться. И откроется им тогда карта, откроется коридор, откроется путь. Ведь наши пращуры спустились с небес. По поверим тех же пращуров родина наша находится не где-нибудь, а на девятом небе, на рогах лосицы. В старину так называлось созвездие Большой Медведицы. Если присмотреться к ковшу Большой Медведицы, то на второй звездочке ручки ковша можно разглядеть мерцающую звездочку. Вот там живет высшее знание и высшая мудрость, справедливость. Страна эта вольная и никому не принадлежит. Но чтобы попасть туда, надо знать не только дорогу, надо быть отзывчивым сердцем, с доброй душою. «Огромный камень лежит у входа в эту страну!» Беловод загадочно замолк. «Что за камень?» Тут же встрепенулся Зарубик. «А вот это вам и предстоит узнать, но не ранее завтрашнего дня. А теперь спите уже! С вашими перенесенными приключениями любые другие дети уже давно бы спали». Больше вопросов дети не задавали. Они спали глубоким восстановительным сном. Ведь позади у них были непростые приключения и переделки. Неожиданная встреча с Горгоной, поиск подземной реки в Щучьем озере, преодоление трех пластов в Даниловом озере, поиск и спасение Николая. Поэтому сон был просто необходим. Проспали оставшийся день и ночь. Утро встретило друзей веселым криком петуха. Потянувшись, Все дружно вскочили со своих спальных мест. Все, да не все. «Зар! Билана! У опять видение!» Сразу отреагировал Кир. Наученные опытом, все собрались на лежанке русской печи возле спящей подружки. Но на этот раз Кириллу почему-то было не по себе. Глаза девочки под веками бегали, как и в последний раз когда Повелевса была свидетелем, как горгона оживляла мертвяков. Но на этот раз Кира терзала и просто-таки изводила неизвестное беспокойство, которое раньше не наваливалось столь тяжким грузом. Пытаясь понять, в чем дело, Кир попытался углубиться в состояние подружки, но не тут-то было. Все его попытки разбивались о темную невидимую преграду. «Зар, я не пойму, в чем дело!» «Мне нужна твоя помощь!» Обратился Кир к другу. «А что тебя беспокоит, Вет? Введение закончится. Повелевса сама выйдет из этого состояния. Так уже не раз было!» «Нет, Зар, на этот раз что-то не так. Я не знаю, чем это объяснить. На первый взгляд все вроде то же самое. Но там что-то происходит, нехорошее. Ты должен посмотреть, где она, что с ней!» У тебя же есть такая способность. Цвет папоротника. Ты можешь открыть дверь в ее сознание. Конечно, Вет. Раз ты чувствуешь неладное, я помогу. С готовностью отозвался Зарубик. Дай только настроиться. Нет. Внезапно раздался голос Беловода. Ребята аж вздохнули от неожиданности. До сего момента друзья и не вспоминали о старце. Ребята с непониманием уставились на Беловода. Было видно, старец что-то знает. «Это только дело ведоса, его испытания!» Попытался разъяснить он. «Именно ты должен вернуть Повелевсу, никто иной!» Обратился Беловод к Киру. «Большего сказать не могу. Единственное, что могу добавить, тебе будет непросто. И полагаться тебе придется не столько на силы, Сколько на чувства. При этих словах все трое переглянулись. Про то, что в одной из жизней Кир был Святославом, отказавшимся от чувств, Беловод не знал. Эти подробности ребята утаили. И теперь оставалось большой загадкой. Как Киру проявить то, что у него было перекрыто? Но и деваться было некуда. Ведь старец явно давал понять, все нужна помощь. «Но я не смог пробиться к мыслям и сознанию Повелевсы!» Попытался привести Кир последний довод. «Ты сможешь! Ведь ты хочешь помочь подружке?» «Да, конечно! Я не оставлю Павелевсу в беде!» С горячностью ответил Кир. «Тогда это в твоих силах! Я бы даже сказал, только в твоих силах!» «Хорошо!» — сказал Кир. На этот раз мальчик не просто приблизился к подруге. Он приподнял голову девочки, отбросил узелок, что служил ей подушкой, и сев в ее изголовье на колени, поверх ног положил ее голову. Затем потер между собой ладони и разогретыми наложил их на покрывшийся испаренный лоб. Несколько раз глубоко вздохнул, выдохнул и закрыл глаза. Глава 27. Чёрная башня. Как и прежде, когда Кир в первый раз пробовал войти в сознание подружки, он столкнулся с такой же темнотой, что встретило его при первой попытке. Темнота. И ничего более. Прежде чем пробовать проникнуть дальше, мальчик решил подождать, настроить себя на дальнейшие действия. Но, как оказалось, Никаких дальнейших действий не потребовалось. То, что Кир принимал за непроницаемый тупик в сознании повелевцы, оказалось местом, где она как раз и застряла. Когда мальчик разглядел это самое место, он немало ужаснулся. Вдали перед Киром возвышалась огромная башня, строительным материалом которой служили черные кирпичи. Башня была окружена огромной толпой, в основном детей, подростков и совсем в минимальном количестве взрослых людей, все завязанными глазами. Они месили черную грязь, слагая из нее кирпичи. Эти кирпичи складывались под башню, и она медленно, но росла вверх, толпой так называемых строителей с огненным хлыстом в руках. Дирижировал гигантских размеров, не менее трех, а может и больше метров, черный человек с крыльями, как у летучей мыши. Лица у него не было, вместо головы и шеи, черный, как смоль, непроницаемый шар, но с отражающей поверхностью. За спиной его висела труба, на которой была начертана надпись, как Только башня достроится до неба, затрубит труба и оживит всех, кто ее строил. Остальные сгорят в гиене огненной. На вершине башни небольшая группа выбранных из толпы детей-подростков, две девочки и два мальчика. Они равномерно распределились по четырем сторонам башни. Каждый из них вооружен луком и стрелами. Они пускали эти стрелы в тех, кто несколько замешкался в строительной работе. На стрелах у девочек вместо наконечников красивые цветы, но от них исходит запах разложения. Наконечники стрел у мальчиков ядовиты. Девичьи стрелы распускают зловонный запах, а стрелы мальчиков не попадают в работников снизу, но они впиваются возле их ног, заставляя двигаться быстрее и слажнее. Вот из скрытого тучами неба сверкнула космическая молния и попала в верхушку башни. Верхушка откололась и стремительно упала вниз вместе с ее обитателями. Благодаря вспышке этой самой молнии Киру и удалось разглядеть свое и повелевсы местонахождения хотя само подружку он пока не обнаружил. Внутри башни лестница, которая вся заполнена детьми, выделившими себя из толпы. На смену упавших с вершины появляется новая порция избранных, и они продолжают дело. А толпа снизу снова возводит башню. Через неопределенный период времени вновь ударяет молния. И не может башня дорасти до неба! Во время сияния космической молнии Как бы ни старался человек с крыльями, что управлял толпой, увернуться и отмахнуться хлыстом, световой поток настигал его. От поверхности черного шара отражались и распространялись лучи, свет которых невыносим ни для кого. И лишь один луч проникал в лабиринт, скрытый под землей, на который топталась толпа. Некоторые из толпы дети переставали месить черную грязь, Сбрасывали с глаз повязки и спускались в лабиринт, следуя за сверкающими лучами. Свет молнии медленно померк. И только после этого, привыкнув к темноте, для чего ему понадобилось немного времени, после наиярчайшей вспышки Кирилл смог присмотреться к окружающей его обстановке. Первым, к чему приступил мальчик, к поиску Павелевсы. В невидимом тонком образе можно было не бояться оказаться замеченным ни для кого, особенно того страшного крылатого существа. Не видя лица, не представляя, что творится в его голове, который замещал непроницаемый шар, можно было ожидать всего, что угодно. Кирилл наконец-то решился сдвинуться с места. И только сейчас понял, где он вообще находится а находился он в колеснице, запряженной четырьмя огромными грифонами, вероятно, принадлежащим крылатому человеку. Небо над мальчиком, впрочем, как везде, было закрыто тучами, в которых гремел гром и сверкали далекие тонкие нити молний, которые, в общем-то, хоть и немного, но давали дополнительного света. Поэтому, несмотря на то, что наиглавнейшая задача, с которой он здесь оказался, была отыскать и вернуть Павелевсу в ее тело, он успел рассмотреть Грифонов. Изучать этих могущественных созданий на занятиях у словоходца и видеть их на картинках никак не могло сравниться с тем великолепием, которое открылось мальчику при непосредственной встрече. Перед Кириллом стояли... Переминай с лапы на лапу крылатое чудовище с львиным туловищем и головой орла. Стражи золота. Глаза у грифонов с золотым отливом. Голова по размеру напоминала голову волка с огромным, устрашающего вида клювом, фут длиной. Крылья со странным вторым суставом, чтобы удобнее было их складывать. От их крика вянут цветы и жухнет трава. А если есть кто живой, то все мертвыми падают. В памяти сразу всплыли заученные строки о грифонах, что они охраняют все подходы к рийскому саду на Алатырь-горе, где вместе с Василисками стерегут яблоню золотыми яблоками, которые, как известно, если кто попробует, то получит вечную молодость и власть над Вселенной. Именно в Ирийском саду, с целью украсть одно из этих самых яблок, и повстречался их мастер-кудесник Волх со своей будущей женой Лелей. Красота, сила, мощь, трепет — все это сочеталось, глядя на величие крылатых существ. Однако допустить их присутствие в той же Наве в услужении у змея Индрика было еще возможно. А вот что они могли делать здесь, у темного владыки, оставалось немалым вопросом хотя вопрос этот довольно быстро разрешился. Кир заметил, что крылья грифонов были не сложены вдоль туловища, а как-то неудобно собраны за спиной. На крыльях, впрочем, как и на клювах грифонов, мальчик разглядел почти незаметные путы, доставляющие существам немалое неудобство. Кира очень удивила его местоположение, и тем более наличие грифонов в этом угнетающем месте – Но тем не менее, не задерживаясь больше ни на секунду, он поторопился на поиски подруги. Легкой, бестелесной дымкой он поплыл ближе к черной башне. Шестым чувством мальчик понимал, все основное действие в этом месте происходит именно там. Не зря же шароголовый человек так внимательно следил за ее строительством. Но, как это уже говорилось выше, Кир был невидим. Он беспрепятственно достиг толпы людей, облетел башню, повелевся нигде не было. Однако мальчик точно знал, она здесь. Кир повторно принялся осматривать область вокруг башни. С противоположной стороны от той, откуда за строительством следило крылатое существо, среди толпы произошла некая заминка. Она-то и привлекла внимание Кира. Из тучи поверженных молнией детей которые вместе с верхушкой башни свалились к ее подножью, выделялась одна странная ото всех фигура. А странной она была по той причине, что с какой уже по счету попытки все пыталась и пыталась подняться земли. Движения ее были столь несуразны, что только благодаря тому, что неуклюжую фигуру скрывали стены башни, она до сих пор не привлекала внимания крылатого существа. Только поэтому его настроение никак не изменилось, впрочем, как и непроницаемость его головы шара. А неповоротливый человек тем временем все пытался справиться со своим телом. Она, а это оказалась молодая девушка, наконец-то поднялась из вязкого грязевого месива и нескоординированными движениями стала приближаться к основной толпе ослепленных повязками на глазах детей. Присоединившись к скопищу строителей, Вместе со всеми девушка вновь принялась за работу. Словно из снега снежки, из грязного месива люди лепили кирпичи и подкладывали их под самое основание башни. Медленно, но верно строение вновь начало набирать высоту. То, что неуклюжая девушка была никто иной, как Повелевса, не составляло никаких сомнений. Кирилл не отставал от нее ни на шаг, и все-таки... Для полной достоверности он пытался прочувствовать, понять, на самом ли деле в этом чужом теле заключено сознание его самой близкой подруги. Он не ошибся. Следуя за незнакомкой, не упуская сознание Повелевса из-под контроля, мальчик принялся уговаривать девочку покинуть чужеродное тело или хотя бы снять с глаз повязку. Но все его просьбы и мольбы разбивались словно о гранитную стену. Сознание Повелевсы никак не реагировало на уговоры друга. Мало того, он стал замечать, что чем больше и дольше уговаривал подругу, довольно короткий срок сам начал поддаваться влиянию местной среды, погружаясь в упадочные расположения духа. Вплоть до такой степени, что хоть залепляй себе повязку на глаза и вливайся в строительство башни. Мальчик как мох гнал от себя разрушительные и губительные мысли. Чтобы как-то избежать навеянного местной атмосферой состояния, не видеть окружающую его действительность, Кир решил полностью слиться с сознанием девочки, также войдя в чужое тело. Ничего сложного для Кирилла это не представляло. Не ощущая перед собой ни малейшего препятствия, он оказался не просто внутри тела. Если ранее, сливаясь с сознанием подруги, он всего лишь касался, находился рядом, то сейчас он оказался не просто внутри ее сознания, а в подсознании. Кира обдало такой волной отчаяния, уныния и боли. От столь неприязненной реакции, несмотря на легкое проникновение в тело, его чуть не вынесло обратно наружу. Но мальчик удержался. Удержался и понял. Почему Повелевсе так не хотелось покидать чужое тело и возвращаться в свое? Душа девочки буквально обливалась слезами, исторгая потоки горести и скорби. чего же мысли Повелевсы были такими горестными? Девочка страдала. Страдала от безответных чувств. А теперь еще она узнала, почему ее чувства были безответными. Ее вторая половинка Будучи в теле, Святослава сама пожелала отстранить себя от памяти прошлого, эмоций и чувств. И теперь девочка не могла дождаться, когда они вновь раскроются, если раскроются вообще. Да, она пообещала помочь своему другу справиться со столь невероятным недугом и найти, приобрести чувство по-новому. Но попав в сети горгоны, Последовав за ней и оказавшись у Черной башни, все ее желания развеялись, словно их и не было. И теперь, кроме отчаяния, об окончательной потере любимого человека, больше никаких мыслей у нее не было. Кирилл чувствовал себя настолько виноватым. Теперь он уже не знал, что лучше с чувством вины оставаться в чужом теле и подсознании подружки, либо оказаться снаружи и, как и все, кто сюда попал, лопатить, месить кирпичи и складывать башню, надеясь, что рано или поздно труба затрубит и оживит всех, кто ее строил. Если только раньше он не свалится с этой самой башни. Ох, это чувство вины! Оно тяжким грузом тянуло вниз, хотя, казалось, ниже некуда. Кир очень сомневался, что черная башня и темный владыка, а крылатое существо был никем иным, как темным владыкой, находится где-то на верхних уровнях слави и тем более праве. Медленно, но верно отчаяние также стало овладевать сознанием Кирилла. Он настолько ощущал себя виноватым перед повелевцей. Ему было так горько от этих чувств! и от того, что помочь он явно ей не мог. С этими ощущениями мальчик все глубже и глубже проваливался в подсознание повелевцы. Казалось бы, ему должно быть от этого еще тяжелее и горестнее, но каким-то необыкновенным образом из самого дальнего и глубокого, можно сказать, недосягаемого уголка души или памяти, он разглядел неясные, расплывчатые образы картинки. Наблюдая за неясной туманностью, Кир стал ощущать, что от образов явно исходит родственное тепло. Немало удивившись новым ощущениям, мальчик окунулся в подсознание, в начавшие проявляться формы подружки, как говорится, с головой. Встреча Святослава с жарой у реки круто изменила жизнь обоих. А первое настоящее свидание князь назначил девушке на следующий же вечер. Жара пришла в условленное место, к сдвоенному дубу в Эрилиной роще, чуть раньше. Не успела она оглядеться, как сначала услышала стук копыт, а потом увидела и Святослава на великолепном белом коне. Еще один, не менее чудесный, конь был привязан к седлу и бежал сзади. Когда влюбленные вышли в поле, Святослав предложил продолжить прогулку на лошадях. Жара радостно согласилась и подошла к коню. Тот заржал, зафыркал, даже оскалился, почуяв незнакомый запах. И князь, крепко державший, поводя в мощной руке, как-то засомневался в способности рядом стоявшей девушки подчинить себе такого норовистого скакуна. Но все страхи и сомнения оказались напрасными. Жара вела себя спокойно и уверенно. Чуть повысив голос, она несколько повелительным тоном произнесла слова команды. И, держа по воде в левой руке, правой начала ласково поглаживать коня. Через несколько минут девушка легко, словно вспорхнув, вскочила в седло. Конь еще немного поупрямился, но, к удивлению Святослава, по присвистнув, прижав колени к бокам скакуна, Жара лихо понеслась по полю. Оставалось только любоваться стремительным движением девушки и броситься в догонку. Увлеченный азартом скачки, Святослав выбрал второе. Жара же, на все его шутливые угрозы догнать, отвечала заливистым смехом, чем только еще больше подзадоривала. Скачка Святослава и жары была сородню полету. Так упоительно и вдохновенно была она. Люди и кони словно слились в единое целое, и распустившиеся коса девушки еще больше усиливало впечатление. Только границы поля заставил жару умерить бег коня. Святослав готов был отчитать девушку за чаянную безрассудную гонку, но, увидев девичьи глаза, наполненные радостью и восторгом, он не осмелился. Слова будто застряли в горле после первых же произнесенных звуков. Глаза и губы. Губы и глаза влюбленных. Сколько о них написано. Сколько спето и сказано. Но каждый раз волшебный миг первого поцелуя заставляет репетать сердца новым, свежим чувством. Поцелуй жары, и Святослава был настолько долгим, сладостным и жарким, что их кони успели повздорить. Святослав прикрикнул на них, после чего, пересадив жару себе, вновь привязал второго жеребца на длинном поводу. Так они и ехали лесом, а когда начало смеркаться и повеяло прохладой, князь накинул на них обоих теплый двухслойный плащ, предусмотрительно взятый с собой и привязанный до этого к седлу. Так они ехали, двое, под одним плащом, на одной лошади. Насколько же знакомы и близки оказались образы повелевцы. Теперь, уже отодвинув чувство вины и уныния в сторону, на Кира нахлынула волна памяти давно минувших лет. Конечно же, он узнал себя в образе Святослава, и этот образ ему был уже знаком. Он с ним встречался. Но вот, каким-то дальним... Еле уловимым чувством мальчик ощутил опасность. Как же Кириллу не хотелось покидать то время и место, когда Святославу и Жаре было так хорошо. Превозмогая себя, с большой неохотой мальчик вынырнул сначала из подсознания повелевцы, а затем и тело незнакомой девушки. Оказавшись снаружи, на него вновь навалилась та тяжесть, что заставляла забыть о главной цели и задаче ради которых он здесь очутился. Гоня от себя тягостные наваждения, Кирилл вновь начал осматриваться. И то, что он увидел, ошарашило его не меньше тех чувств, что испытывал Павелевса, с которыми столкнулся мальчик. Тело девушки, которое служило сознанию Павелевсы временной оболочкой, обошло стены башни и теперь на виду темного владыки толкалось в хвосте очереди, желая попасть внутрь и на лестницу, чтобы вновь оказаться на ее вершине. И, конечно же, рано или поздно подвергнуться удару молнии. И тогда все. Конец. Кирилл чувствовал, сознание Повелевсы больше никогда не окажется в ее собственном теле. Он звал, просил, умолял. Но, как и ранее, все его просьбы и мольбы разбивались о неприступную стену. Ведя борьбу с вновь наваливающим на него подавленным, Безотрадным состоянием, не переставая вызывать к сознанию, душе, мыслям подружки, Кир потерялся во времени. Его выдернул в реальность новая вспышка молнии. И, как оказалось, опасность исходила не от того, что Павелевса желала попасть на вершину башни. Этот разряд молнии был мощнее, длиннее и держался в небе куда дольше первой. Сверху уже рушилась верхушка башни, Сопровождаясь криками тех детей, что находились на ее вершине, а внутри башни толкая друг друга валивалась новые порции строителей, желающих оказаться наверху. Самый последний среди них затесался и тело незнакомой девушки с помутненным сознанием повелевцы. Если раньше темный владыка пытался увернуться от светового потока молнии, то на этот раз намеренно подставил свою голову шлему. От головы, как это и должно было произойти, отразился не один луч, а целый букет лучей и направился прямиком под ноги незрячих в повязках людей. Только вот один луч был нацелен не под ноги незрячих строителей, а точнёхонько в тело незнакомой девушки, в котором на данный момент ничего не подозревая находилась Повелевса. Дальнейшие действия произошли настолько быстро, что позже, когда Кирилл рассказывал, как он смог решиться на последующий шаг, мысли его путались в неясности. Однако в данный момент решение было принято с той же молниеносностью, с которой был направлен луч света. Кирилл с такой скоростью и силой тараном врезался в незащищенное тело незнакомки, что как пробку из бутылки вытолкнул сознание Повелевсы наружу перехватив инициативу владения телом девушки в свои руки и приняв на себя, возможно, смертоносный удар. Не понимая, зачем, но мальчик успел развернуться и даже снять с глаз повязку. Кирилл не помнил, доводилось ли ему еще, когда испытывать такую боль, что он испытал при данном сливании луча молнии с его сознанием. Хотя да, доводилось. Давно. Казалось, в другой жизни энергетический поток горгоны по болевым ощущениям был несколько схож с данным световым ударом, не справившись с которым, на тот момент находясь в образе крыса, он потерял сознание. От болевого шока, принявшего на себя, пронизанное светом и сверкающее тело девушки, непроизвольно упало на колени. Но это длилось недолго. Мальчик не собирался терять сознание, Мало того, он намеревался вернуть сознание повелевцев в ее родное тело, поэтому, собрав в кулак всю свою волю и упорство, сконцентрировавшись на потоке, он начал пропускать через себя остаток светящегося луча. И хоть медленно, и неуклюже, поднялся на ноги. Боли больше не существовало, а перед крылатым шароголовым существом стоял человек, широко раскинутыми в сторону руками без повязки на глазах, и смело, и даже вызывающе, глядящего на самого темного владыку. И в этот момент показалось ли Киру или нет, но непроницаемый шлем, голова словно стал прозрачнее. Но это Киру было все равно. С исчезновением боли пришли иные ощущения, пришли воспоминания давно былых времен. У Святослава за спиной будто выросли крылья. Он Удивлялся наступившим переменам в себе. Живя повседневной жизнью, вдруг на его пути появляется жара. Сильная, независимая, гордая, как сама Русь. И такая же ласковая и добрая, умеющая любить безо всякой оглядки и корысти. Такую любовь можно было заслужить только истинными достоинствами. Еще недавно Святослав ни за что не поверил бы даже самому великому кудеснику. Если бы тот сказал, что близким другом, которому можно доверить самые сокровенные тайны и изливать душу, может стать женщина и даже не умудренная опытом жена, а юная дева, которой он, бывалый воин, князь Руси, станет доверять свои помыслы и выслушивать ее мнение. Воспоминания последней, такой глубокой и искренней любви, вместе с потоком непроходящего света волной хлынули в сознание мальчика, а вместе с ними и все те же чувства, которые так долго у него отсутствовали. Только теперь Кирилл понял, что значит обладать полноценными чувствами. Несмотря на уныние, творящее вокруг, он ощущал такое воодушевленное и возвышенное душевное состояние, будто плескался в разноцветном искрящем фонтане, который при этом омывал все его последние горести и неудачи. Эх, если бы не то место и цель, с которой он здесь находился, Кирилл, наверное, так и остался в этом блаженном сладостном состоянии. Но он нашел в себе силы вынырнуть из источника счастья и вновь кинуться на поиски подруги. Теперь уже не просто подруги, а любимой. И его уже не пугало окружение, где он оказался, и царящая здесь атмосфера, мыслей и сомнений о том, что у него что-то не получится, и след простыл. А в это время искала для себя новое тело. На этот раз слияние с сознанием подружки было несколько иное. Их касание произошло настолько тонкое и нежное, почти неуловимое, и в то же время такое горячее. — Жарушка, Лада, Люба моя! — обратился мальчик к девочке, но, поправившись, добавил. — Повелевсочка, нам пора возвращаться. Зар, впрочем, как и все, был как на иголках. Если он до сих пор и не вошел в сознание своих друзей, то только благодаря Беловоду, который с помощью Беланы доводами и уговорами удерживали мальчика от поспешных действий. Но как тут было удержаться, спросите вы, когда твоя подруга лежит, как мумия в гробнице, а ее друг в ее изголовье замер недвижимым истуканом. Однако оставаться до поры до времени в стороне не значит не наблюдать за друзьями. А как раз, глядя на их лица, и хотелось броситься в бой на выручку. Прошло уже немало времени, а ничего особо не менялось, Но вот на лице Кира появилась мимика такой нестерпимой боли, что Зар не выдержал. Посмотрите, посмотрите, ему уже больно. Я больше не могу, я так больше не могу. А вдруг он вновь подвергся энергетическому удару и потеряет сознание? А если он потеряет сознание, то кто его оттуда вытащит? Его и Павелевсу. Но пока Зар выговаривал накипевшие на душе волнения, лицо Кира разительно изменилось. Теперь оно выражало полное спокойствие и удовлетворение, словно он сбросил тяжелый, давно давящий на плечи груз. И уже спустя пару минут совершенно неожиданно, как по команде Павелевса и Кир распахнули глаза. Первые несколько секунд Зар даже не знал, как реагировать от столь внезапного пробуждения друзей. Но вот он ринулся к Киру, чуть не сбив того с колен, а Беланок Павелевсе который как раз успела приподняться на локтях вы живы вы выгребли радовался зарубик как же я волновался мы волновались поправила друга не менее счастливой белана да мы согласился зар но почему так долго где вы были что произошло зар просто таки исторгал вопросы давайте сначала узнаем что произошло с павеллевсой взял слово беловод что заведение посетило ее на этот раз и куда вывела что пришлось наряжать помощь Повелевсочка, как ты себя чувствуешь вдруг поинтересовался кир может быть прежде чем начать рассказывать ты бы отдохнула узара от такого поведения друга аж челюсть отпала беловод прищурил бровь и заулыбался в бороду Билана внимательно изучала Кира и Павелевсу, как бы пытаясь угадать, что между ними произошло. Только Николай ничего не понимал, что вообще случилось. «Со мной все хорошо, Ведас. При этом она так посмотрела на мальчика. Такого счастливого блеска в ее глазах ни Билана, ни Зар не видели. «Но я бы немного перекусила». Несколько смутилась девочка. Только это и вывело Зара из ступора. Услышав разговор об еде, он мигом оживился. Захлопнув отвисшую нижнюю челюсть, почавкав языком, он в один миг с палати печи оказался на полу. — Как же это? Он со всеми случившимися переживаниями пропустил прием пищи. — Беловод, я помогу вам накрыть на стол. — Где что у вас тут? — суетился по дому Зарубик. — Я помогу тебе, Зар! — предложил другу Кирилл. Только сейчас все обнаружили, что время-то перевалило за полдень. В считанные минуты, конечно, не без помощи Беловода и Николая, стол был накрыт. Все устроились за столом, и когда Павелевсой была выпита кружка вкусного парного молока, съедена парочка блинов с малиновым вареньем, она начала рассказ. Глава двадцать восьмая Ванесса. У этой девочки было крайне редкое имя – Ванесса, которому она очень гордилась. Так решила назвать внучку ее любимая бабушка. Чем девочка отличалась среди своих сверстников? Да, собственно говоря, ничем, не считая того, что воспитывала ее в большей степени та же бабушка. И воспитывала, растила как лидершу, но не только Друзей, подруг, бабушка тоже выбирала внучки сама лично, приглашая к себе в гости. Неугодные бабушки, те, что не поддавались их влиянию, больше не захаживали в столь, на первый взгляд, гостеприимную квартиру. Угодные любыми путями должны были стать друзьями-подругами внучки. Но не просто друзьями-подругами, а некими шестерками-побегушками которые находились в хитроумном подчинении взбалмошной девчонки, И те, кто ими становился, третировали, ущемляли или, как сейчас модно говорить, троллили тех, кто думал своей головой, не соглашался с мнением Ванессы и ее бабушки. Проучившись в первом классе, никто из детей особо не пострадал от ее козней. Первый год обучения Ванесса только присматривалась к своим потенциальным друзьям или жертвам. А вот со второго, с третьего… Ванесса действовала далеко не детскими способами подбора себе друзей-приятелей. Первым делом она выбирала дружную компанию, изучала их с помощью все той же бабушки и, плетя за спиной одноклассников изворотливой интриги, переманивала одного из ребят на свою сторону. Таким образом, обзаводясь преданным, покорным другом. И была у Ванессы еще одна нехорошая черта. Она выделялась непостоянством. Поиграв и насытившись общением с обретенным другом, в скором времени она его просто-напросто кидала, как надоевшую игрушку. Но девочка не отчаивалась. Она бралась за новых претендентов в свои сторонники. В третьем классе через издевательство Ванессы прошли чуть ли не половина часть одноклассников а часть оказалась ее брошенными, надоевшими игрушками. Девочка понимала, что, несмотря на все ее старания, она не достигла главного. У нее так и не было закадычных друзей, над которыми она могла бы главенствовать. И, конечно же, она была неудовлетворена. И неизвестно, чем бы закончились ее интриги среди одноклассников, если бы в поездке с родителями... «Ну и как же без бабушки?» Она не оказалась на экскурсии на дольменах. Ту информацию, что услышала Ванесса от экскурсовода, глубоко засела в ее голове. Во что бы то ни стало, она решила воспользоваться новыми знаниями, приобрести новые возможности власти над людьми, в частности, своими сверстниками. А легенда рассказывалась о том, что жили когда-то на Земле перволюди, обладавшие полным спектром человеческих возможностей. Но со временем, по тем или иным причинам, возможности их стали засыпать, знания забываться. Людей, хоть частично сохранивших древнюю силу, по их желанию закрывали в дольменах. Там они и оставались. Не умирали, но переходили в состояние вечной медитации, чтобы передать свои знания тому, кто готов был их перенять. Далее... Дальмены служили в качестве пособия каменных оракулов. По согласию родителей, ребенка закрывали в Дальмене, кормили, поили, но не выпускали. В результате чего вырастал некто, кто уже не мог, да и не хотел выбраться из Дальмена, обладающий определенными возможностями, но при этом имея свою своеобразную психику. Так вот, в наши дни считается, что тот, кто подойдет к Дальмену, коснется его, либо проведет рядом со строением какое-то время, благодаря чистоте своих помыслов, может перенять похороненные когда-то знания перволюдей. Иванесса решила. После окончания повествования экскурсовода она была одержима только одной мыслью – приобрести новые возможности. Да такие, которых ни у кого нет. Обладать возможностями перволюдей – И ей было все равно до того, что помыслы ее были далеко не чистыми. Не думая о своей любимой бабушке и тем более о родителях, девочка намеренно решила потеряться, заблудиться, все что угодно, лишь бы остаться наподольше здесь у этих великих дальменов. Ее желанием суждено было осуществиться, внушив бабушке что на обратном пути она поедет в машине с родителями, а родителям, что с бабушкой, зная, что рано или поздно ее хватятся и начнут поиски, она бесстрашно осталась за ближайшим кустарником проводить машины в обратный путь, после чего в припрыжку рванула гадальменом. Только здесь, сейчас, в тишине и одиночестве, под сенью деревьев Ванесса поняла, что ей страшно но отступать от своих намерений она не собиралась. Собравшись с духом, она заглянула внутрь облюбованного ею самого цельного из всех дольмена. А внутри ее ждала темнота, сопровождающая как минимум временным одиночеством. Как рассуждала девочка, чтобы ночное время проскочило быстрее и не так страшно, ей нужно было как можно крепче заснуть. Для этого Ванесса решила себя так сказать, выгулить. Без отдыха она шаталась по лесу. Но не просто. Она собирала сухие тонкие ветки, кустарник и притаскивала к дольменам. Когда почти стемнело, возле единственного входа дыры образовалась куча суховея. С трудом, но протискиваясь внутрь, девочка затаскивала и укладывала на земляной пол запасенную подстилку. Забившись поглубже в хворости, Она и заснула. Ох, какой же головной болью встретила утро Ванессу! Голова просто-таки раскалывалась на сотни, если не больше, малюсеньких кусочков. И каждый кусочек болел отдельно сам по себе. Схватившись за голову руками, девочка открыла глаза. А в глазах не то чтобы двоилось, в них троилось, размывалось. Единственное, Что смогла понять и разглядеть Ванесса, наступило долгожданное утро. Неясность в глазах девочка объяснила сильной головной болью. Вопрос. от чего раскалывалась голова, если только от неудобного положения во время сна? Тем не менее, Ванесса решила вылезти из так называемого самовольного заточения. В глазах расплывалась до такой степени, что она даже не смогла сориентироваться, довольно изученной со вчерашнего вечера территории. Больше по памяти, чем наглядно, девочка определилась с направлением и стала двигаться вперед. Первоначальная успокаивающая мысль, что зрение ухудшилось из-за головной боли, сменилась на совсем другую, пугающую. Голова была ни при чем. С глазами на самом деле что-то произошло. И то... Откуда к Ванессе пришло это? То ли понимание, то ли знание напугали ее. Она закричала. Слезы брызнули из полуослепших глаз. Каким образом она двигалась вперед? Не спотыкалась и не падала, оставалась для нее загадкой. Единственная надежда таилась в ее голове. Слезы омоют глаза, и она вновь будет хорошо видеть. Но... Но как раз этому и не суждено было исполниться. Ее нашли заплаканную, перепуганную у небольшого ручейка, из которого она безостановочно черпала воду и умывала лицо. А дальше? Опустим встречу Ванессы с родственниками. Всё оставшееся лето девочка провела в клиниках. Осмотры за осмотрами, но врачи только разводили руками и качали головами. Осмотра ничего положительного не давали. Результаты оставались на прежнем уровне. Даже операции на глаза не улучшили ситуацию. Единственное решение, которому единогласно пришли врачи – очки с очень увеличенными линзами. Ранее одна из самых привлекательных девочек в классе, за которой бегали все мальчишки, в четвертый класс пришла невзрачная девочка-очкарик. Дети в подростковом возрасте жестоки не по годам. Вся любовь-морковь между Ванессой и бывшими друзьями-одноклассниками осталась в прошлом. Пришло время, когда и Ванесса ощутила на себе подростковую жестокость. Прозвище Гаргона, что в сердцах кинул один из мальчишек-забияк, прочно прикрепилось к ней раз и навсегда. Но если бы было все так просто, и дольмены... Забрав зрение Ванессы, ничего не дали ей взамен. Постепенно, день за днем, неделя за неделей, девочка стала ловить себя на мыслях, что знает ответы на некоторые вопросы, видит то, что не видит никто. Во время разговора с тем или иным одноклассником или даже незнакомым человеком, люди при этом начинали вести себя как-то иначе, поддавались на ее не то чтобы озвученные просьбы, но даже бессловесные намерения, к сожалению, далеко не добрые. Ощутив на себе воздействие теперь уже чокнутой одноклассницы, ребята и вовсе стали ее избегать. Переход из одной школы в другую не меняли к ней отношения новых знакомых. Неизвестно как, но прозвище Гаргона переходило вслед за Ванессой и стало ее вторым именем. Девочка уединялась все больше и больше постепенно превращаясь в серую, незаметную мышь, с возрастом все сильнее напоминающей сегодняшнюю Горгону. Все это Повелевса видела и переживала, словно сама была той Ванессой. С обретенными знаниями Ванесса с легкостью закончила высшее учебное заведение. Но дальше, несмотря на возможность работать по специальности, девушка не стала. Да, Психология, гипноз – все это ей нравилось. Но Ванессе хотелось чего-то большего, и нового, И она это получила. Как уже было и раньше, девушке пришло видение явиться в определенное время и место. Думаю, не стоит уточнять, о каком времени суток идет речь. Конечно же, это была полночь. А вот место встречи на тот момент очень удивило Ванессу. Зато не удивила Павелевсу, которая теперь уже вместе с девушкой проживала ее жизнь. Встречу некто назначил в такой глуши, которую еще надо было постараться отыскать. Но Ванесса нашла. Рассчитав время прибытия к ближайшей от места встречи станции, примерное расстояние и время следования до конечной цели выдвинулась заранее. Как считала девушка, Самое сложное будет отыскать координаты на незнакомой местности. Но все тот же внутренний то ли голос, то ли глаз безошибочно вел Ванессу через непроходимые дебри, прямиком к мутному озеру. Если Павелевса знала, что именно здесь находится переход портал к темному владыке, то Ванессе это только предстояло узнать. Но обе они не представляли, где окажутся при переносе их в иной мир. Уже в то время на пустыре среди дремучего, непроходимого леса существовало иллюзорное обманное озеро под названием Мутное. Ванесса в нерешительности остановилась у самой кромки воды. С одной стороны, она понимала, нужно двигаться дальше. С другой, как такое возможно? Самовольно погружаться в водную среду? Страх взыграл у Ванессы сильнее нужды двигаться вперед. В нерешительности она остановилась. Но ненадолго внутренний властный голос приказывал девушке следовать дальше. Кому он принадлежал, она не понимала. Но теперь, кроме того, что ей надо было ступить в воду, ее пугал еще и голос. И в то же время Ванесса не могла его ослушаться. Собрав всю свою храбрость и волю воедино, она сделала первый шаг. И каково же было ее удивление, когда ее нога, погрузившись в жидкость, совсем не намокла. Да и водную структуру она не почувствовала. Страх отступил, словно его и не было вовсе. Его сменили интерес и любопытство. Девушка продолжила путь, повелевся, как мы уже знаем, вслед за ней. Перед Ванессой предстал огромный площади пустырь. Кроме того, что он был скрыт от чужого глаза иллюзией озера, больше особо ничем не отличался от других пустырей. Единственное освещение, что несколько разгоняло ночную тьму, было звездное небо над головой. Только это и давало девушке хоть какой ориентир, куда передвигаться. Пройдя некоторые расстояния, примерно посередине пустого пространства, Ванесса остановилась». Причем остановилась не по собственной воле, а все по тому же велению неизвестного голоса, что все это время ей руководил. Остановилась и ждала. Чего Ванеса не знала. Но понимала, должно произойти что-то очень важное. И важное произошло. Долго испытывать терпение девушки не пришлось. Буквально секунду назад звездное безоблачное небо сменилось на грозовое с нитями молний и далекими раскатами грома. Ванесси вновь стало не по себе. Она, конечно, смотрела излюбленные передачи. Мало того, сама увлекалась магией и верила во всякие паранормальные сверхъестественные явления. Но чтобы вот так самой столкнуться с чем-то подобным, к этому она была не готова. Однако отступать было некуда. Да ей, в общем-то говоря, и не дали бы это сделать. Поэтому, смирившись со своим положением, Банесса ждала, что же будет дальше. А дальше, когда она оторвала взгляд от неба, то поняла, что находится не на том пустыре, куда так долго добиралась. Вокруг царил какой-то непонятный хаос, который управлялся огромным существом с крыльями, как у летучей мыши. Вместо головы черного, непроницаемого шара, но блестящего, как расплавленный гудрон на солнце. Словно по волшебству, тело Ванессы приподнялось в воздухе и полетело к крылатому существу, к его голове. Девушка остановилась и зависла на уровне головы шара. Разговора как такового не было. Информация передавалась на ментальном уровне. Такого Ванесса ни разу не испытывала. Сообщения затекали сами по себе. Новые цели, задачи, возможности, знания и способности. От некоторых начинаний, что ей предлагалось сделать, у девушки волосы вставали дыбом. Настолько предложения противоречили с ее взглядами и видениями. И это несмотря на ее не совсем адекватные позиции и точку зрения. Но ей четко давали понять, что с ней будет, если она откажется от сотрудничества. Ее голова помимо ее воли повернулась, а взгляд направился на строительство башни. Как раз в этот момент небо разверзлось, и из него выстрелила специально направленная на верхушку башни молния. Да такая, какую Ванесса еще ни разу не видела. Двоих, что находились на вершине, обдало пламенем. Остальные вместе с верхушкой, которая сначала завалилась, затем стремительно упала вниз и оказались смешанными со сгустками черной грязи и больше не встали на ноги. Наглядный пример, чем в случае отказа содействия крылатому существу может закончиться жизнь и существование девушки, расставила все точки над «и». Больше по поводу преданного служения своему господину, а точнее темному владыке, у Ванессы вопросов не возникло. Она была напичкана информацией, как взрывная бомба с самой опасной начинкой. С новыми способностями девушка стала, можно сказать, всемогущей. К этому всемогуществу только вот намерения и мысли бы чистые, бескорыстные и искренние, а не злостные и черные, как то место, где она очутилась. «Вот, это последнее, за чем я смогла уследить» каким образом Ванесса превратилась в сегодняшнюю горгону, с ее способностями, к сожалению, неположительными. Она исчезла с территории Черной Башни так же, как и появилась. Буквально только что она зависала перед темным владыкой, а в следующий миг ее как будто и не было вовсе. А я не смогла. Мое сознание словно привязали к этому страшному месту. И чем дольше я там находилась, тем больше меня опустошало. Пропадала надежда, что я вообще когда-нибудь выберусь оттуда. Пока...» Девочка замолчала. Но вот продолжила. «Ведас, спасибо тебе. Если бы не ты, я бы так и осталась на строительстве черной башни. И неизвестно, чем бы для меня это закончилось». «Закончилось бы это...» все печально для тебя на вершине черной башни. И то при условии, если бы до той поры тебя не убило молнии. Тихо сказал Кир. Но поверь мне, Повелевса, это я должен благодарить тебя. Перед тем, как мне удалось вытащить тебя, ты помогла мне. Я? Как я могла помочь тебе, если мне самой требовалась помощь? Ты что же, совсем ничего не помнишь? Девочка отрицательно покачала головой. — Единственное, что я помню, это касание. И оно было таким, таким. Я... я не знаю, с чем это можно сравнить. Развела руками повелевся, после чего бросила их на лавку. Кир так нежно коснулся ближайшей к нему руки и положил ее себе на колено, что девочка сначала замерла. Хотя... Возможно, есть с чем. Она так посмотрела на мальчика. В ее глазах стояли слезы радости и благодарности одновременно. Если при возвращении в тело она еще сомневалась, насколько правда то, что произошло в том страшном мире, возможно, ей всего лишь это показалось, так же, как иллюзорно скрытое озеро показывает себя. Но сейчас она была уверена. Ее такая, казалось бы, далекая и несбыточная мечта осуществилась. Состояние, в которых на данный момент пребывали Кир и Павелевса, прервал Николай. Ведос, так может быть и ты расскажешь нам, что же там было у Черной башни?» «Да, расскажу», – нехотя согласился Кир. Ему так не хотелось отрываться от своей подруги выныривать из этого нового для него пребывания покоя и счастья. «Конечно, расскажу!» И Кир начал вещать историю нахождения его возле черной башни. Некоторые личные моменты, не вдаваясь в подробности, он, правда, опустил. Но в отличие от Беловода, которому все стало ясно, как только сознание Кира вернулось в свое тело, то Зар и Белана только сейчас окончательно убедились в своих догадках. И даже Николай понял. Кир стал обладателем чего-то очень важного и дорогого.